Глава 10. «Солнышко, вставай!» Раздался у меня над духом женский и безумно сексуальный голос. Окончательно я очнулся, уже стоя в боевой стойке с шестом в руках, оглядываясь по сторонам и выискивая возможную опасность. Никого вокруг не было. В голове у меня раздалось хихиканье. Вот тут я все и понял. «Умник!» Я с силой бросил шест на землю. «Твою же мать!» «Не ругайся, красавчик!» прошептал умник. Умник. Я с усилием взял себя в руки. Скажи, какого, извини меня, хрена ты, во-первых, пугаешь меня, а во-вторых, зачем ты взял этот женский голос? Решил стать девкой? Издеваясь, спросил я. А что, тебе не нравится? Теперь эмоции в голосе отчетливо улавливаются. Похоже, не зря умник провел последние часы за суп -ноутом. Я уже успокоился и даже увидел юмор ситуации. Умник. Начал я. Мне все нравится. И голос у тебя красивый. Я аж передернулся, вспомнив свои ощущения. Но видишь ли, я тут торчу уже несколько месяцев, один-одинешник. Женщин только во сне вижу. А тут ты начинаешь давить на мое либидо. К тому же я одичал совсем. Видел мою первую реакцию? Сначала даже твой ангельский голосок воспринял как опасность. Умник молчал. А я пытался задавить себе воспоминания об этом женском голосе. уж больно возбуждающий. Через некоторое время умник ответил нормальным мужским голосом. — Извини, я как-то не подумал. — Странно, интонации совершенно другие. Где надо — повышает или понижает голос. Похоже, действительно чему-то научился. Я спросил его об этом. — А ты меня простил? — поинтересовался он. — Простил, простил. — махнул я рукой. — Так что ты там натворил? — Ну, я проанализировал характеры, голос. Поведение разных персонажей, поскольку психофизиологических моделей у меня не было, я попытался их имитировать, так чтобы при использовании поведенческая модель соответствовала увиденному мною на экране. Вроде получилось. Потом на основе десятка этих моделей создал несколько универсальных моделей для мужского, женского, девчачьего и пацанского образов. А также мне понравилась модель бывалого ковбоя с Дикого Запада. Ты бы видел, сколько достоинства, презрения к смерти, мужества. Такс, подумал я, слушая, как заводится умник, рассказывая со все большим и большим воодушевлением. Похоже, сейчас он накинул на себя маску романтика. Слушай, перебил я его. А как быть с эмоциями, которыми ты тут разбрасываешься? Ну я ведь сказал, что создал эти модели. А в модель входит и эмоциональная составляющая, и поведенческая. В общем, когда я примеряю такую модель, мое поведение меняется, и эмоции тоже. Ладно, я поднялся. За для ясности. Я сейчас займусь водными процедурами, Сирич умываться буду и приводить себя в порядок. А ты пока рассказывай, что надумал за ночь? Или ты всю ночь кино смотрел? Ехидно поинтересовался я. Обижаешь, начальник! В голосе снова прозвучала обида. Нет, как с голосом-то играет. С такими данными ему бы озвучкой заниматься. В общем, умник на основе своих ранних исследований, окружающей обстановки и собранных сегодня данных, сформировал мне приблизительную картину мира на текущий момент. А приблизительную, потому что, как оказалось, информ-сеть не интернет, как я уже начал ее воспринимать. Она отвечает за формирование и поддержку информационных структур, влияющих на развитие всего сущего. Плюс накопление и передача энергии. На этом слое сети отображаются только глобальные информационные потоки, которые можно как-то интерпретировать. Я тут же уцепился за слова умника на этом слое сети. Неужели таких слоев много? Оказалось, что да. Есть еще чисто информационный слой. Местные его называют астралом, но к нему умнику почему-то никогда не удавалось прицепиться. Хотя в своем мире он это делал на раз-два. Вот в этом астрале отображается практически вся информация о происходящем. Кстати, местные маги, наоборот, именно к астралу могут подключаться сознательно. Правда, только архимаги. И неизвестно, насколько они там опытные юзеры. Про главную информсеть они могут только догадываться. Есть еще несколько слоев, но о них умник ничего вразумительного сказать не смог. Таким образом... На Лунгри есть отдельные люди, которые могут применять разные виды магии в силу своей относительной генетической чистоты. У всех остальных из-за кривого программного обеспечения в генах, как я неудачно пошутил, имеется сильный уклон в определенную разновидность магии. Далее идут гномы с магией земли, эльфы, дроу и светлые со своей магией леса, которые постоянно враждуют друг с другом. Потом идут демоны, не сильно отличающиеся от эльфов или людей. но владеющие магией огня и обладающие веселым, скорее даже раздолбайским нравом. Есть еще орки, которые могут использовать магию воздуха и воды. Живут в степях, неотесанные и грубые. Единственная негуманоидная раса – драконы. Предположительно появились из-за того, что люди, подконтрольные какой-то из локальных модифицирующих сетей, вымерли. А сама сеть уцепилась за первых попавшихся присмыкающихся существ, обладающих зачатками разума, И стало их изменять. В отличие от людей, драконы развелись очень быстро. Буквально за несколько поколений. А живут они десятки тысяч лет. И очень редко размножаются. Они практически единственные, у кого максимально раскрыт канал связи с сетью. Конечно, для своего уровня. Поэтому владеют чистой магией. Или как это здесь называют, драконией. То есть могут в некоторой степени управлять информсетью. Ну еще есть куча всяких вторичных магических существ. появившихся то ли в результате неудачного воздействия разделившихся локальных сетей, то ли как итог экспериментов магов. А может и боги где-то приложили свои ручки. Умник точно сказать не смог. В сети о них практически ничего нет. Возможно из-за малочисленности. Я попросил подробнее рассказать о местной магии, чем она отличается от чистой. Оказалась интересная вещь. Развитие структур, отвечающих за управление сетью, и структур, отвечающих за развитие канала связи, Происходило в местных условиях неравномерно. Надо ли говорить, что первые оказались более развиты? Вот и приспособились местные организмы вытягивать и накапливать в своих информструктурах энергию из окружающей среды. Соответственно, магия огня из огня, эльфы из живой природы, гномы из земли, орки из воздуха и воды. Ну а люди понемногу отовсюду. Здесь я уточнил у умника, а не является ли информструктура живого организма пресловутой аурой, а оказывается нет. Есть два слоя. Первый – аура, связанная с организмом напрямую и тесно взаимодействующая с ним. У них взаимная связь. В ауре отражается все, что происходит с организмом, и наоборот. Воздействуя на ауру, можно влиять на организм, а сама аура поддерживается упоминаемыми ранее информструктурами и подчиняется им же, но не наоборот. Информструктуры, кроме этого, в обход ауры – еще используют некоторые энергетические образования организма для накопления еще большего количества энергии. Но этот механизм местными не используется. Энергию они накапливают только в своей ауре. «Ну вот и все», — сказал умник. Маги вытягивают энергию из окружающего мира, сохраняют ее в своей ауре, и, используя заклинания, матрицы своеобразных информационных каркасов, записанные в памяти, и накопленную энергию, могут магичить. Чем больше энергии маг способен накапливать в ауре, и чем быстрее он ее восстанавливает, тем он сильнее. Самые сильные – архимаги. Их всего несколько человек или существ. А откуда они берут заклинания? Мне действительно было интересно. Судя по описанию умника, их создание – довольно трудоемкое занятие, требующее, кроме всего прочего, абстрактного мышления и творческого подхода. Ну, у них ведь есть магические академии. Вот там маги-ученые и разрабатывают заклинания. Ладно, подвел итог я. С этим все ясно. А что насчет улучшения моей информструктуры? Надо сказать, этот вопрос в данный момент интересовал меня более всего. Для изменения твоей физической составляющей, изменения в твоей информструктуре можно сделать без проблем. А если поместить тебя в специальный ментофизиологический раствор, то реальные изменения в организме ты почувствуешь уже через пару дней. И без особых проблем со здоровьем. А вот со связью с информсетью, как я и говорил ранее, проблема. Тут только один выход. Я его предлагал и ранее. Вешаем тебе управляющий контур, который будет тренировать, во-первых, твой организм для приема большого количества энергии, а во-вторых, мозг, чтобы он мог обрабатывать потоки информации и расширять канал связи. Тут я помогу тебе еще одним. Как я заметил, твой мозг сам по себе неплохо развит и отличается заметной гибкостью и устойчивостью. Поэтому в этот контур я запишу уже готовые программы управления сетью, которые он постепенно будет адаптировать к твоему мозгу и запускать. Способности у тебя будут открываться постепенно. Это может занять несколько лет. Ладно, я понял. Снова этот чертов умник забил мне голову информацией. Когда можно будет приступать к операции? Да хоть сейчас, но лучше тебе сначала отдохнуть. Ну все, занимайся своими делами, как будешь готов, свистнешь. А я пока почитаю справочник по ядерной физике. «Знаешь, ваша раса очень умная. Тут столько вещей, к которым мои хозяева только мечтали подобраться, а у вас уже все открыто, да еще и в жизни используется. Я восхищен». А многие вещи хозяевам даже и не снились. Все, пока. И этот гад отключился. Я немного походил, обдумывая сказанное умником. Вспомнил, что забыл спросить про этого дохлого хмыря в рубке и про само название расы Дронта. Уж не склероз ли начинается? В конце концов махнул рукой и пошел тренироваться. После разговора с умником количество вопросов не уменьшается, а только растет. Набегавшись и намахавшись шестом, я немного поохотился. Зажарил на углях и съел пойманного зайца. И, сытно развалившись в тенечке на траве, попытался поразмышлять. Однако проведенная за разговорами ночь дала о себе знать, и я уснул. Следующие несколько дней прошли в разработке технического задания для умника. Наряду с уточнением вопросов. связанных с изменением моей информструктуры. Для того, чтобы реализовать поставленные задачи, умник еще несколько раз меня обследовал, проведя тестовые замеры реакции моей информструктуры на внешние раздражители. Нервы он мне помотал изрядно. В конце концов, через несколько дней у умника было все готово. Вот здесь я и узнал, что это за такая живая вода. Оказалось, что это и есть пресловутый «ментофизиологический раствор», то есть это вода, насыщенная минеральными солями и еще кучей каких-то компонентов. Кроме того, в нее внедрена специальная информструктура, которая придает ей особые свойства при взаимодействии с живым организмом, в основном гуманоидного типа, то есть человека. Она активизирует его информструктуру, заставляя ее активно воздействовать на ауру, которая, в свою очередь, производит изменения в организме. Для изменений Требуется множество разных веществ, которые берутся непосредственно из воды. Без этих добавок процесс протекал бы не столь быстро. Умник не смог не объяснить, каким образом мой ручеек превратился в такой раствор. Единственное его предположение – это разрушение корпуса корабля и попадание раствора из лаборатории в местную экосистему. А так как после взрыва магафон здесь повышенный. Это позволило нужным информструктурам поддерживаться и самовоспроизводиться, а не пропасть со временем, как обычно и происходит с обычными ментофизиологическими растворами. При очередном общении с умником я наконец-то задал вопрос о мумии, лежащей в рубке. Еще одна сказка, рассказанная умником, надолго погрузила меня в задумчивость. События, связанные с катаклизмами, сохранились в памяти аборигенов. На их основе возникло множество легенд, причем у всех народов. Смысл был похожий, но все же каждая раса вносила свою интерпретацию. Одни рассказывали, что на их планету пришло божество, которое хотело облагодействовать жителей и подтянуть людей до уровня богов, что естественно не понравилось другим богам, и они низвергли это божество. Эта версия оказалась наиболее близка к действительности у других, местных людей, которые о живущих здесь демонах только слышали. Это был демон, который хотел поработить мир. А боги его загнали в преисподнюю. И еще разные, как говорится, вариации на эту тему. Ничем иным, кроме как просачиванием сведений из Сити, такую осведомленность объяснить нельзя. Место этого события точно известно не было. В разные эпохи им считали разные территории планеты. Но у всех легенд было одно общее. Тот, кто найдет это место, получит небывалую силу и сможет на равных говорить с богами. Но ведь в принципе верно», — подумал я. только вряд ли ему удалось бы договориться с умником. Ну так вот, время от времени кто-нибудь находил это место, попадал в рубку, так или иначе догадывался надеть ключ-обруч. Вот тупица. Подумал я о себе. Тут, понимаешь, всякие разные типы без проблем соображали, что надо сделать. А я совершенно случайно пришел к такому же выводу. Да и то, спустя кучу времени, мое самоуважение упало ниже плинтуса. А ключик-то оказался секретом. Дело в том... что надеть его могли только существа с определенной информструктурой. С остальными в процессе настройки на оператора происходили необратимые разрушения. Вот и получалось, что иногда к умнику приходили люди извне, помирали тут, а он во время настройки считывал информацию из мозга пришельцев и получал сведения об окружающем мире. То есть ты хочешь сказать, что в тебе есть слепки памяти всех существ, что приходили к тебе? Удивленно переспросил я. Ага, довольно ответил умник. А приходили ко мне люди, представители практически всех рас, кроме разве что драконов. Им власть совсем не нужна. Милейшие, скажу я тебе создания. Умник сделал паузу. Если очень попросишь, то я поделюсь с тобой этой информацией. Там и знания языков, и бытовой информации моря. Ну-ну, пробормотал я. Мол, куда ты денешься с подводной лодки? А куда девались трупы? Спросил я. Ведь их должно быть навалом. Не знаю. Умник помолчал. Кого-то, наверное, убирали новые соискатели. Кто-то сам рассыпался со временем. А может, в рубке все еще работают механизм очистки. Я-то ничего не чувствую сейчас. Сгрустнул он. Ладно, последний вопрос. Почему за все это время никто не уволок ключ с собой? Не все же сразу бросались надевать дяда ему на голову. Да и приходили наверняка не только одиночки. Не знаю. Умник выдал в эфир звук зевка. Вот гад. Не уволок и ладно. Может, они от конкурентов заранее избавлялись. Кто знает, а местность эта, как оказалось, давно принадлежит светлым эльфам. Они обнаружили целительные свойства местной воды и окружающей природы, создали здесь заповедник, а его существование сделали одним из самых охраняемых секретов. Вряд ли кто-то захочет делиться стратегической информацией о способах быстрого излечения раненых в случае войны. Я понял, что если меня обнаружат хозяева, то они точно не обрадуются моему присутствию. И еще я понял. что мне надо поскорее убираться отсюда, пока цел. И желательно потихоньку. Завершив подготовительную работу, я углубил ямку, в которой купался. Натаскал в нее песка с одной оборудованной эльфами поляны. Посыпал им ямку, чтобы было удобнее в ней лежать. Умник сказал, что по его расчетам процесс изменения моей информструктуры И активация внедренных программ займет всего лишь несколько часов. А вот сколько времени потребуется для минимально необходимой подготовки организма, чтобы дальнейшие изменения в ней не привели к фатальным последствиям, этого умник рассчитать не смог. И все время мне нужно будет провести в воде. Печально, но суперменом я не проснусь. Мне просто дают возможность им стать. И когда я уже был готов к операции, этот гад вдруг сообщил, что не может управлять процессом изрубки. Мол, слишком большое расстояние для прямого воздействия и контроля. Я своей пятой точкой почувствовал, что умник чего-то не договаривает, но не стал разбираться. Меня уже посетил Его Высочество Мандраж. Все-таки не каждый день происходит такое вмешательство в мой организм. Вообще-то впервые. В таких случаях я стараюсь быстрее решить все вопросы. Как говорится, раньше сядешь, раньше выйдешь. Даже не возмутившись, я по указанию умника сходил в рубку, проделал подсказанные им действия над пультом. В результате чего в нем появилась маленькая выемка, в которой возлежал умник собственной персоной. Выглядел он не очень впечатляюще. Прозрачный камешек округлой формы, размером с ноготь. Я скорее впечатлился тем, что огромная вычислительная мощь и интеллект помещается в таком крохотном объеме. По подсказке умника, я коснулся ему обруча, в который он наполовину и погрузился. Пожав плечами, я выбрался наверх. Напоследок перекусил остатками мяса, разделся и залез в ванну. «Ну что, приступим?» – спросил умник. «Готов ли ты, о, недостойный, постичь истину?» Торжественным голосом вопросил он. «Поменьше болтай». Мне совсем не хотелось выслушивать шуточки умника. Я просто боялся. «Давай, работай и не отвлекайся. Не совсем не улыбается, очнуться каким-нибудь уродом. И все из-за того, что некоторые типы не будем показывать пальцем». «Могут упустить что-то важное. Я никогда ничего не упускаю», — обиделся умник. «Ладно, прости. Что-то мне не по себе», — признался я. «Не бойся, босс», — смягчился голос умника. «Я все понимаю. Обещаю, что ошибок не допущу. Как ты выразился, мне тоже не улыбается потерять такого хозяина, как ты. С тобой интересно», — в свою очередь признался умник. «Ого, а мы прогрессируем, однако». Мы договорились с умником, что перед операцией он меня усыпит. Я не хотел испытывать неприятные ощущения. К тому же, времени это займет многовато. Не забудь выставить охранную сеть, напомнил я умнику. Несколько дней назад я подсказал ему, как использовать те магические глаза, что он умел создавать в качестве сигнализации. К сожалению, он видел только в световом диапазоне. Не то, что мой бодикомп, но с ним умник не мог взаимодействовать таким же образом, как с субноутом. У него интерфейс связи работает только напрямую с мозгом. Через несколько мгновений я почувствовал, как мир закружился вокруг, и меня засосало в черную воронку беспамятства. «Ник, просыпайся! Ник, просыпайся!» Сквозь сон донесся до меня чей-то обеспокоенный голос. «Да просыпайся же ты, черт тебя побери!» В голосе явно стали проскакивать панические нотки. «Отстань, мам! Дай мне выспаться!» Пробормотал я сквозь сон. «Мам?» – голос озадаченно замолчал. «Ник, ты очнулся!» – вдруг радостно завопил он через мгновение. Поморщившись, я приоткрыл один глаз. «Странно. Небо. Облака плывут. Через пару мгновений до меня дошла абсурдность ситуации. На потолке не может быть облаков. Раскрыв оба глаза, я попытался оглядеться. Голова почему-то не поворачивалась, да и тело я почти не ощущал. «Эй, кто тут есть?» – прохрипел я. Ник. «Как здорово, что ты очнулся!» Чей-то радостный голос просто оглушил меня. «Я уже думал, тебе трындец пришел! Я тебя уже сутки пытаюсь разбудить, а ты лежишь как мертвый и не реагируешь! А я зову тебя, зову, а ты не отвечаешь!» В голосе, помимо облегчения, стали проявляться плаксивые девичьи нотки. «Ты кто?» Я снова безуспешно попытался пошевелиться. «Ник, это же я! Умник!» Испуганно проговорил голос. «Ты что, меня совсем не помнишь?» «Умник!» И тут я вспомнил все. От неожиданности ахнул. «Ник?» «Все в порядке, умник?» «Все, я загрузился. Слава богу!» В голосе умника чувствовалось такое облегчение, что я ему даже позавидовал. «И какому из пятнадцати известных мне богов слава?» Не удержался я от подколки. «Всем, Ник, всем!» Умник уже успокоился. «Что, все так плохо?» «Я уже начал так думать, Ник. В принципе, все прошло нормально». Поспешил отчитаться умник. Мне пришлось только несколько раз вмешаться в процесс с корректировками. Процесс физиологического изменения прошел вполне нормально. Вот только при инициации связи с информсетью сначала возникли проблемы. Для начала я открыл совсем узенький канал. Но ты сразу стал закачивать в себя огромное количество энергии, которое непонятно куда девалось. Я испугался. Потом сообразил, что у тебя просто бездонная емкость. И я не знаю, хорошо это или плохо. У дронта по сравнению с тобой емкость накопителя энергии все-таки была ограничена. С другой стороны, ты сможешь накапливать очень много энергии, подключившись к информ сети всего на некоторое время. А не постоянно поддерживать с ней связь. В общем, с этим надо разбираться по ходу дела. На данный момент все программы запущены, и процесс изменения пошел. Мы помолчали. Я пытался переварить информацию, а умник молчал за компанию. А почему я не могу пошевелиться? Наконец спросил я. Ничего страшного! успокоил меня умник. Ты ведь целых пять дней пролежал без движения. Кроме того, в твоей нервной системе, да и во всем организме, произошли изменения. Твоему мозгу необходимо освоиться с ними. Ты просто потихоньку пытайся шевелиться. Думаю, много времени адаптация не займет. Примерно после часа непрерывных попыток, когда отчаяние было уже не за горами, пальцы на правой руке шевельнулись. Дальше дело пошло легче. И еще через пару часов я, кряхтя как столетний старик, Выбрался из своей природной ванны. Организму явно не хватало строительного материала. Есть хочется зверски. Даже живая вода не спасала. А я и не предусмотрел такого результата и ничего не оставил поесть. Пришлось плестись на ягодную полянку. Ветерок приятно касался моего обнаженного тела. С одеждой я решил обождать, и я долго ползал в кустах, объедая куст чего-то вроде малины, только без шипов на ветках. Прошла еще пара дней, и я окончательно оклемался. В этом мне, кстати, сильно помогли тренировки с шестом. Особых изменений в себе я не чувствовал. Обидно. Но умник заверил. Физика моего организма уже такова, что постоянные тренировки позволят без особых проблем увеличить его возможности. Жизнь шла по накатанной колее. Я тренировался, охотился, пытался прочувствовать свой организм. Понять, что в нем изменилось. Когда умник сообщил мне тревожные новости.